«Альтмюллер!» — орал Райнеман. «Идиот! Дубина!» «Ничего не понимаю», — пробормотал Штольц. «Альтмюллер!» — Райнеман заговорил спокойнее. «В своих безумных попытках сохранить свое драгоценное ведомство незапятнанным, он попал в лапы гестапо». «Нет в Буэн-Ис-Айресе — эр Райнеман твердо заявил Штольц. «Человек из Лиссабона лжет!» Райнман взглянул на дипломата. Сказал ледяным голосом. «Меня не проведешь, Герр Штольц». Этот сполдинг говорил правду. Ему не было смысла врать. «Значит, Альтмюллер или угодил в гестапо, или предал меня, и послал гестаповцев, чтобы сорвать обмен, заполучить алмазы и уничтожить чертежи. Эти джида-ненавистники заманили нас в ловушку». «Я единственный, кто связан с Францем Альтмюллером напрямую». Штольц уложил слова «все подобострастие, какому его научили годы работы в дипломатическом корпусе». «Вы сами, Гэр Райнеман, на этом настояли. А сомневаться в моей преданности я вам повода не давал. Люди на калия уже почти закончили работу. Через день-два все алмазы будут проверены, так что все идет по графику, обмен не сорвется». Райнеман положил свои полные, но изящные руки на перилы и посмотрел вдаль. «Застраховаться можно лишь вот как», — тихо произнес он. «Дайте радиограмму в Берлин. Пусть Альтмюллер приезжает сюда, иначе обмен не состоится». «Алло? Алло!» — произнесла Джин. Сначала с потом изумленным голосом. «Это Дэвид. У меня нет времени извиняться. Я хочу увидеться с тобой немедленно». «Дэвид? О, Боже! Через двадцать минут я буду у тебя в кабинете. Ради Бога! Приди, пожалуйста. Ты нужна мне, Джин. Нужна!» Джин встретила его у посольства. Вместо слов она сильно сжала ему руку. Войдя в кабинет, Джин обняла Дэвида. Он почувствовал, как она дрожит. Дэвид, прости меня, прости, прости. Я вела себя ужасно, как дура. Он взял ее за плечи. Тебе очень нелегко решить, как быть со мной, да? Подчас кажется, что у меня нет сил. Я ведь всегда считала себя волевой. Не надо, пожалуйста, не надо, ни во что больше впутываться. Тогда ты должна мне помочь. Джин отстранилась от него. Я? «Как?» — отвечу на мои вопросы. И не вздумай лгать, я это сразу замечу. Угать? Не шути, я тебе никогда не угала. Он поверил ей, но легче ему не стало. с яснее тоже. «Откуда ты знаешь название Тортугас? Джин сняла руки с шеи Дэвида, он отпустил ее. «Первый раз в жизни я пошла на подлог». «И не стыжусь этого». Джин повернулась и взглянула Дэвиду прямо в глаза. «Я спустилась в подвалы, без разрешения, и прочла твое личное дело. Клянусь, это самое краткое досье за всю историю дипломатического корпуса». «Что там написано?» Джин пересказала. Всполнин подошел к окну, вид из которого открывался на лужайку посольства. Рассветное солнце висело над горизонтом, броса блестела на траве. Это напомнило Дэвиду об освещенной прожекторами лужайки возле усадьбы Райнемана и о ключе к шифровке. Дэвид отвернулся от окна. «Мне надо поговорить с Болвардом». «И это все, что ты хотел мне сказать?» По всему виду Джин было заметно, что она обижена. Твоему не совсем воображаемому Дэвиду нужно заниматься делом, такова его жизнь. «И мне изменить ее не под силу?» Дэвид приблизился к Джин. «Увы, не под силу. Как жаль, что ни ты, ни даже я сам не можем ничего с этим поделать. Не могу убедить себя, что, перефразируя одну молодую женщину, от моих действий зависит исход войны». «Видно, я работаю просто по привычке или самолюбия. Я назвала тебя классным специалистом, верно?» «Так оно и есть. Ты знаешь, кто я?»